Глава восьмая. «Скрытая суть». Однажды мне уже довелось познакомиться с войной. В Эльце, лёжа под телом мертвого солдата, я думала, что близкий страх смерти и паника — самое кошмарное, что можно испытать в жизни. Я не знаю, какая сила сберегла меня тогда от гибели. Возможно, это была власть Демиурга, который убеждал, что солдаты отряда были куплены, а Тать и его пятерка лишь необходимые жертвы. Возможно, это был сам Тать, который вытащил меня из пекла ценой своей жизни. А может, это была просто удача. Удача и последующее явление самого могущественного в Квертенде и жестокого кровавого мага, что по злой иронии оказался моим ментором. «Какое это было утро? Самое лучшее или самое худшее в моей жизни? Не знаю. В любом случае, тогда он все таки явился. И я родилась заново, чтобы получить шанс познакомиться с еще одной обратной стороной войны с бессилием. Оно пугало едва ли меньше разгара битвы. миллеранские девы со своими служанками оказались ограждены от мира и и заперты в ожидании плохих новостей. Завтраки, купания, занятия и танцы шли своим чередом, но мы все меньше смеялись и все больше вздрагивали от каждого появления Лапталины в комнатах. Мы ждали, что она сообщит о начале боёв или о вторжении чужой армии. Ждали, что она расскажет о первых потерях. Мы ждали чего угодно. И еще немного... Надеялись, что все, сказанное ею в тот вечер у бассейнов, вдруг окажется дурной шуткой. Но проходили дни, а мы продолжали жить в своем крохотном мирке, застывшем во времени и окруженные стенами, как вековой фикус, в голубой гостиной. Наравне с новостями я ждала еще и своего ментора. Желание увидеть его стало навещивой идеей, мечтой, нестерпимой жаждой. Почти осязаемый. Она звенела в груди и не давала покоя ни днем, ни ночью. Как странно. Когда-то я мечтала увидеть Кирма Лендеблайта, чтобы убить его. Потом не видеть никогда, чтобы не пришлось убивать. Сейчас же я мечтала только о том, чтобы он выжил. Давным-давно кровавый черный консул был олицетворением опасности и зла. Теперь обернулся спасителем и гарантом защиты. Как никогда мне хотелось спасти его, поддержать, разделить с ним последствия. Взглянуть на его профиль со стороны, из укрытия, на долю секунды. Дотронуться до края его одежды, ощутить запах, на один вдох, не больше. Но я не могла. Бессилие. Оно угнетало, давило, как толще океана, и сулило горе. Смерть пугает не тогда, когда носится вокруг свистом стрелы треском огня, а когда тихо стоит за дверью, готовая в любой момент постучаться: « Здравствуй, Юна. Твой ментор мертв. Кажется, я могла бы протереть дыру на своей шее. Так часто проверяла на месте ли знак соединения. Пресловутая связь, которую я просила разорвать, стала единственным успокоением. Никаких других у меня не было. Даже цветы перестали приходить. В беспомощном иступлении я без конца возвращалась к образу Джера с фамильным пергаментом в руке. Понимал ли он, чем грозит его решение? Догадывался о последствиях? Конечно же, догадывался. Знал. Не мог не знать. Потому что на самом деле он не Джер и никогда им не был. Он стоял там, среди криков варваров, гула толпы и моих молитв, и думал, как политик. Кир Маслендеблайт принял это отнюдь не политическое решение, несмотря на все потери и беды, которые навлечет на себя и Квертинд. Он в здравом уме отказался от короны и спровоцировал войну с тахарийцами. Ради Мейлори, Чудовищный провал черного консула... Блестящая победа господина Демиурга, душераздирающая истерика юный горст. «Леди Эстель, не грызите кисть!» — шепнула Эсли. «У вас краска на лице, позвольте!» Она аккуратно промокнула платочком мой подбородок и губы. «Мы же в академии, здесь все свои!» — угрюмо буркнула я. «Можешь звать меня просто юна!» «Привычка!» пожала плечами Эсли. «Простите, леди Горст!» Я вздохнула и в очередной раз забралась пальцами под ошейник. Прохладные лапы паука легли в ладонь. Сёстры не оставили без внимания этот жест. Покосились с пониманием и сочувствием, словно были способны понять всю ту дрянь, что скопилась у меня на душе. Все в порядке!» — заявила я. «Просто солнце здесь слишком яркое...» От него слезятся глаза. Для убедительности я успокаивающе всем улыбнулась и расправила лопатки, как и положено милеранской благородной деве. Ведь что бы ни случилось, представление должно продолжаться. Верно подмечена, сестра. Кажется, у меня та же проблема. Согласилась зидани Мазьен и приложила платочек к абсолютно сухим уголкам глаз. Мы сидели в оранжерее, раскинувшейся под самой крышей замка Академии, и рисовали натюрморты. Осеннее небо вливалось в приоткрытые потолочные окна, стекало тусклой лазурью по панорамным стёклам, тянуло терпковатой свежестью влажных клумб. Где-то внизу садовники поливали сад. В центре оранжерея журчал маленький фонтанчик с золотыми рыбками. На его краю сидела Финетта Томпсон ее слишком смелое платье демонстрировало пышную грудь и плечи сплошь усыпанные веснушками стрекоза расправила крылья на драгоценном гребне в прическе а в желтом теале играла арфа девушка выстраивала в ряд плавающие на поверхности воды лилии и задумчиво кусала губу мольберт ее пустовал и юна обратилась она пользуясь отсутствием педагога если вдруг Фенетта осеклась, глянула на Матрицу и продолжила. «Я хочу сказать, что если с твоим ментором что-то случится, ты можешь рассчитывать на сестренство, Мы не дадим тебя в обиду». Я хмыкнула, размазывая по холсту оранжевую краску. «Конечно, мы не сможем заменить столь могущественного покровителя», подхватила Матриция. «Но сделаем все, что в наших силах. Призовем на помощь семьи и любые связи». «Мой кузен недавно устроился работать в приторий. Он простой секретарь, но, я уверена, Молленд не побрезгует моей просьбой. В случае...» Она замолчала и вцепилась в рука в платье. «В случае, если знак соединения исчезнет и расположение консула Батора вместе с ним», подсказала Хламана из темного угла. «Мы не позволим отправить тебя в Зандагат, Юна». Сестра Дельская уже закончила свой рисунок, удивительно не похожий на натуру, но при этом великолепный. В отличие от меня, она легко и ловко использовала магию Нарцины при создании шедевра. Золотые искры прыгали с кисти прямо на холст. «Спасибо, сестры, учтиво поблагодарила я, звякнув браслетами из ризалита. «Надеюсь, ваша защита мне не понадобится». Занятие по живописи было в самом разгаре, и я поелозила кистью на палитре. Краска на холст ложилась плохо, с комками, но меня это мало беспокоило. Мысли попеременно были заняты то прошлыми событиями, то грядущими переменами. Я догадывалась, что если знак соединения исчезнет, Жор Хевелин увезёт меня из Миллиранской академии. Куда увезет и что станет с юной горст бывшей мэллори чёрного консула, неизвестно. Но, скорее всего, я отправлюсь туда, где я буду в меньшей опасности, чем сестры, которые собирались меня защищать, еще не подозревая, что защита понадобится им самим. В отличие от благородных дев о войне, ее последствиях и рисках, я знала гораздо больше. На войне убивали, не считаясь созваниями, достижениями и даже могуществом. Горькая правда в том, что Кирмас Линдеблайт действительно может погибнуть. И если знак соединения все же исчезнет, это будет означать, что над королевством нависла угроза гораздо более серьезная, чем надо мной. Даже если мы победим Тахарию хан, что ждёт Квертинт после? Орлеан Рудский по незримой указке Демиурга снесет города, замки и консульства, разрушит Милиранскую академию и обитель Милиры, замки и города, приторий. Кто его остановит? Если умрёт Кирмас Линде-Блайт, кто еще сможет помешать Ордену Крона устанавливать правила и нести свою сокрушительную свободу? Я не представляла. Но верила, что пока ментор жив, он не допустит уничтожения наследия Иверийской династии, то есть Квертенда. Чтобы протолкнуть ком в горле, я глотнула цветочного отвара из фарфоровой чашки. Крупные листочки удивительно гармонировали с рисунком на хрупком боку, а голубая ручка извивалась хвостом русалки. Тело ее распласталось на блюдечке. Поднимая чашку, я каждый раз отрывала ей хвост, чтобы после короткого глотка вернуть на место. Даже сервиз в академии был произведением искусства и требовал аккуратного к себе отношения. «Это апельсин?» Эсли за моим правым плечом наклонила голову, рассматривая холст. — У вас очень здорово выходит. Символ удела батер апельсиновое дерево. Почему бы вам не добавить веток? — Похоже на тыквенную кляксу в сливочном супе, — решила Арма из-за левого плеча. Любопытный нос Рудвика едва не ткнулся в еще влажный рисунок. Стрелли тщательно обнюхала холст задумалась на пару секунд, пригладила лапами блестящую шерсть на ушах и заключила. Прореха в мироздании, сквозь которую льется поток благоприятной энергии. Лули. Служанки слаженно закивали, будто поняли, о чем речь. Это солнце, буркнула я. Закат над кровницем. О, нахмурилась Эсли захрипела Арма, сдерживая смех. «Как я и сказала, Лу-ли», деловито подтвердила Стрилли. Я крепче сжала кисть. Мои руки, некогда разгребавшие стылую землю в кроунице, превратились в холёные ладони благородной леди. Эсли смягчила мозоли от тетивы, отполировала ногти до блеска гладких леденцов и ежедневно втирала в пальцы ароматное масло только вот не смогла вложить в них таланта. Рисунки выходили едва ли лучше детских художеств, сироток из Анна Верте. Попытки изобразить натюрморт я бросила еще три холста назад и теперь решила нарисовать по памяти пейзаж. Любимый пейзаж ментора. «Интересно», — подала голос Прин, «зачем госпожу Правленскую и Талицию так спешно вызвали в гостиную? И почему нам приказали оставаться здесь?» Может прибыл кто-то из княжеской Велапольской читы? Или посол? Предположила Зидани. Талиция давно боится, что ее отзовут домой. Пока в Квертинде не назначена коронация нового правителя, ей бессмысленно оставаться здесь. Мне не хочется расставаться с Талицей. Финетта приложила мокрый ладонь к щекам. Она такая чудесная, настоящая княжна не только по крови, но и по складу характера. «Идеальная королева. Не представляю, кто сможет ее заменить». «Говорят, она гостья самой бледной прорицательницы», — вставила Хламана. Служанки шептались, что Талиция попала в академию по настоянию великого консула. Она лично просила Лапталину, и та не смогла отказать. «Даже если это правда, вряд ли их дружба — достойный повод оставаться в Квертинде». Приин взяла кончик кисточки в рот и прищурилась, оглядывая свое творение. Капли топазов в ее сережках кокетливо сверкнули. Вести переписку они могут и находясь по разные стороны от границы. Как бы нам ни хотелось удержать сестру, то лицей пора возвращаться домой. Сестра Томпсон хотела что-то возразить, но вдруг резко вскочила и вместе с порывом ветра понеслась к своему мольберту. Послышался скрип ступенек. Кто-то поднимался к нам в галерею по винтовой лестнице. Мы все застыли в ожидании загадочной фигуры, пытаясь предугадать, кто появится в дверном проеме. — Прошу прощения за задержку! — влетела в оранжерею лаптолина. Бархатные туфельки на золотистых каблуках громко зацокали по дереву. — Некоторые господа не могут ждать. — Итак? — суетливая, раскрасневшаяся. Она позволила себе отдышаться несколько секунд. Служанка поднесла ей стакан освежающего напитка на подносе и присела в глубоком реверансе, не пролив ни капли. Госпожа Провленская сделала глоток и быстро натянула доброжелательную улыбку. Дважды хлопнула в ладоши, привлекая внимание. «Продолжим занятие!» Выдохнула женщина и торопливо заговорила. «Соблазнение подобно живописи!» Оно имеет множество граней. В зависимости от Творца оно может быть изысканным, утонченным или же грубым, бездарным. Провокация мужской страсти — тема щепетильная и острая, требующая соблюдения строгих правил и выверенности каждого движения. — Простите, госпожа Правленская, осмелилась перебить матриция. — Но разве Толиция не присоединится к занятию? Вы сами говорили о важности сегодняшней темы. — Княжна Велопольская отлучилась из замка и в ближайшее время будет отсутствовать, — отчеканила Лапталина. — Она вернется? спросила Финетта. — Ну, конечно, — женщина поправила выбившиеся из прически пряди отточенным жестом. — Она просто отправилась на прогулку. Чудесный день, не так ли? Госпожа Провленская с удовольствием втянула пахнущий свежестью воздух. Осеннее солнце бликовало на стеклах, блестело в капельках воды, на недавно политых растениях в катках отражалось в фонтане. Фруктовые деревца, пальмы, можжевельники и декоративные орешники. оранжереи Меллиранской академии вовсю зеленела, невзирая на скорую зиму, а от яркости гладиолусов и настурции ребило в глазах. Снизу доносилась едва слышная симфония — Должно быть, госпожа Сафос оркестром создавали мелодию для праздника династии. В батаре к этому великому дню начинали готовиться заранее. О, день просто превосходный, охотно подтвердила зидание Мазьен. Муслиновое платье в бледную розовую полоску подсвечивалось белым теалем, и это роднило светловолосую целительницу с самой девейной. «Уверена, что все мы охотно присоединились бы к сестре Толиции на прогулке». «Быть можем, перенесем мольберты в сад грёз?» — несмело предложила матриция. «Нет», — отрезала Лапталина. Сёстры прикусили языки, но заинтересованно переглянулись в ожидании продолжения. Я бы не удивилась, если бы его не последовало, но Лапталина пребывала в удивительно хорошем настроении». Выдержав паузу, она рассмеялась и все-таки рассказала нам правду. Талиция на свидание! торжественно сообщила Провленская, и сестры ахнули. Сам консул Линда Блайт предложил ей показать окрестности Ирба. Да Ирба же день пути, начала была Прин, но закончить не успела. Раздался оглушительный звон. У моих ног растекалась грязноватая лужица с краской. Стакан разбился, окатив все вокруг. Мольберт, душистый лавр в горшке, раскиданные по полу подушки и арму, метнувшуюся ко мне стрелой. Я не пострадала, но почему-то оказалась на ногах с переломанной пополам кисточкой. — Леди Горст! — засуетилась Эсли. — Такое случается, ничего страшного. — Стрели, неси ветошь! Да позови Друну с Рионой, пусть уберут тут все. Вокруг забегали служанки. Стрели метнулась прочь. Арма принялась отряхиваться. — Юна, — поднялась матриция. — Сестра, ты точно в порядке? — обеспокоилась Прин. — Он был здесь? На удивление тихо, едва слышно спросила я, прожигая взглядом лапталину. Консул Линда Блайт лично заехала в Миллеранскую академию. Невозмутимо подтвердила Правленская. Я оказала ему честь гостеприимства и сама настояла на уединенной прогулке с княжной. Он, как благородный господин, согласился. У него очень мало времени, поэтому это будет недолгое свидание. Она прошлась вдоль ряда плетеных кресел, прикрытых подушками в цветочных наволочках. Лёгкий шлейф платье прошуршал по паркету. «Ох, не переживайте за сестру. Консул сможет позаботиться о ней. Его внимание достойно ее высочества». «А как же я?» Этот вопрос мне захотелось проорать ей в лицо, вытребовать ответ угрозами, но слова застряли в глотке. Ментор был здесь, совсем близко, и не поднялся даже ради короткого «Привет». «Какая превосходная новость!» — воскликнула Прин, и я едва не убила ее взглядом. «Пример жизнелюбия и надежды!» — согласилась Зидани. «Большое счастье, что консул Линда Блайт не отчаивается накануне войны!» Я сжала кулаки. В кожу ладони больно впились ногти, те самые, похожие на блестящие леденцы. Мне нужно было объясниться с ним, сообщить, что все, сказанное тогда в дилежансе — Пустые слова обиженной девчонки. Возможно, у нас больше никогда не будет шанса поговорить. Возможно, эта война станет для кирма Линды Блайта смертельной, а последнее, что он услышал от меня, — просьба разорвать связь. Тогда в кровнице, он просил всегда помнить, что я его Лори. Мне нужно было сказать ему, что я помню, что с нашего расставания не прошло и часа, чтобы я об этом не вспоминала. «Продолжим занятие, Невозмутимо отвернулась Лапталина, и сестры уткнулись в свои холсты. Сотню лет выпускницы Академии вершат историю Квертинда. Мужчины управляют королевством, а настоящие леди — мужчинами. Как они добиваются своего? Не топают ножками и не требуют внимания. Они заставляют верить в сказку в чудо и в себя. Дарят удовольствие, но не плотское, для коего есть куртизанки и дурнушки, а эмоциональное. Они заставляют мужчин чувствовать себя особенными рядом с собой, покорителями, властелинами. И они воистину становятся такими. Особая магия, о которой я говорю — Это способность превратить самого заурядного клерка в могущественного господина. В этом и есть искусство быть благородной милеранской девой. Вы снова в краске, жужжала Эсли. Сейчас я вот так, она потерла мой висок платочком. Поднимите руку, леди, горст. Кажется, вас все же немного задело брызгами. Убери руки Эсли прошипела я. «Хватит протирать меня, как вазу в гостиной». Горло драло, щеки пылали, а идеально уложенные утром локоны, волосок к волоску, вдруг стали тяжелыми, будто выкованными из стали. Я часто задышала и одним глотком осушила чашку с остатками чая. Даже травы проглотила. По виску скатилась капелька пота. Сердце билось где-то в глотке. Гул крови в ушах заглушал речь хозяйки Милеранской академии. Вы должны уметь провоцировать мужчину одним своим видом, оставаясь при этом невинной. Борьба между благородством знатного господина и похотью занимает мысли, и это способ вызвать сильную привязанность. Он будет думать о вас. Она прервалась, оглядывая меня с ног до головы. «Юна, в чем дело? Тебе нехорошо?» «Мне очень, очень, очень паршиво!» Скрипнула я зубами и затараторила быстрее самой Правленской, мелочно пытаясь укорить ее. «В королевстве происходят ужасные вещи. Война на пороге. Миллионы квертинцев замерли в ожидании участи. Вы знаете, что такое война? Голод, страх, ужас». «Вы когда-нибудь видели, как горят заживо?» «Я видела. И мой ментор видел, но он...» Я мучительно сглотнула и ухватилась за спинку кресла. Сознание спуталось, но мысль о том, что Лапталина вот так просто отправила Велопольскую княжну на свидание с моим ментором накануне битвы, просто разрывала спокойствие в клочья. «А вы...» — на языке вертелась. «Вы просто сводница. Или...» «Вы предательница». Но я все же постаралась избежать прямых обвинений. «А вы говорите об искусстве обольщения и навязываете свидание. Это лицемерно и неуместно. Ваши хваленые светские приличия в нынешнем положении не стоят и лиринца. Сестры ахнули. Матрица снова вскочила, будто хотела что-то сказать, но осеклась. Зеданим Адьен приложила палец к губам, призывая меня к молчанию. Прин сделала строгий вид, стрель, застывшая в дверях с ведром, луликнула. Белые чепчики служанок замерли по всей оранжерее. «Я делаю то, что умею лучше всего», — спокойно возразила госпожа Парвленская. Совершенная и подчеркнуто сдержанная, как ледяная статуя, она осмотрела работу Хламаны и удовлетворенно кивнула, будто мы обсуждали ее творчество. Воспитываю и наставляю достойных леди. Когда мужчина закончит свою миссию разрушения, к вертенду понадобятся созидательницы, исключительно мудрые, добродетельные и, да, приличные женщины. Миллирандская благородная дева — это знак качества на рынке знатных невест, гарантия достойного воспитания, отменного вкуса и невинности. Залог благополучия. Я глянула на сестру Блайт. Ее суровость сменилась смущением, она опустила глаза и порозовела. «Приличные женщины редко творят историю», — спешно выпалила я слова своей матери, которая когда-то услышала от Элигии в Фурионе. И сразу же прикусила язык. Этим порывом я хотела защитить Прин, но меня могли понять неправильно. «Это глупость для оправдания собственного бесчестия», Цокнула Правленская, не заметив моего замешательства. Она неспешно подошла к холсту Принблайт и рассмотрела его, оценивая. Приличные женщины вносят огромный вклад в историю, но именно приличие оставляет его неупомянутым. Зависит от того, что ты на самом деле хочешь: внести настоящий вклад в историю или только вписать в нее свое имя. Она обвела взглядом всех сестер и заговорила громче. Несмотря на тяжелые времена и угрозы, мы живы. Все, что мы можем сделать, нет, просто обязаны сделать, жить дальше. Строить планы. Подобно Кирмосу Линде Блайту, надеяться на благоприятный исход. Подавать пример стойкости верноподданным королевства. Мы, сама жизнь, и не имеем права предаваться унынию. Корсет больно надавил на ребра. Глаза защипала, и я часто заморгала. Все внутри противилось урокам Лапталины и ее наставлениям. Мне казалось это обманом, пустословием, ненужным и глупым лоском в нынешней реальности. Все было так и не так. Зыбко, притворно, мелко. Будто мы собирались танцевать вальс на костях убитых войной солдат. Я без сил плюхнулась обратно на мягкий пух. «Посмотрите на ситуацию с другой стороны», — распалилась Лапталина. «Война — это искусство. Она красива в своей трагичности и остроте. Тонкая грань, по которой ходит воин, будет в нем такую волю к жизни и такую силу...» Ее речь перебил истеричный надрывный смех. Я хохотала от какого-то отчаяния и того самого бессилия, сковавшего меня не только резолитом, но и положением. И от слов Лапталины. Горя считать не проявлял воли к жизни, а бедный Джоу, расстрелянный как мишень, вряд ли был способен разобрать тонкие грани. Теперь на их месте мог оказаться ментор, а я ничего не могла сделать. Рефт. Я даже не могла сказать ему слова поддержки. Госпожа Провленская недоуменно подняла бровь. «Нет, ничего уродливее войны!» От моего смеха осталась только кривая ухмылка. «Никаких граней и изящества! Животный страх, грязь, гарь и выпущенные кишки, летящие навстречу смерть — вот что такое война! Вы думаете, что познали важную суть вещей? Зрите вглубь, говорите красиво, Но вы бы ужаснулись, ступив только на край поля брани. — Юна, тебе нужно прогуляться, — поднялась Прин, — освежить мысли и успокоиться. Во мне бурлила такая ярость, такое возмущение, что тяжело было и дальше удерживать себя в рамках приличий и сестринства. Все эти сложности, этикет, уход за собой громкие разговоры о благотворительности, они были такими женскими и выглядели мелкими, ненужными пустяками перед лицом того ужаса, который ждал Квертинт, в котором Квертинт жил и ранее, за стенами этой академии. И я знала это, потому что, в отличие от всех присутствующих, видела своими глазами. «Сдержанность, приличие и мудрость», — напомнила Лапталина. «Вы забыли мои наставления? Соберитесь, леди Горст, и послушайте, леди Блайт». «Мне не нужна прогулка!» — возразила я. «Мне вообще это все! Я обвела руками галерею. «Не нужно!» Дышать стало тяжелее, и я оттянула треклятый ошейник. «Хотя бы одну из вас отправить не в Анне-Верте, а в Пантон, к больным холдянкой детям! Кряхты даже Пантона уже нет! Его сожрали Икша!» На последних словах голос противно скрипнул. Руки дрожали. Я вся дрожала. Будто подавленные эмоции в это мгновение покидали мое тело с потоком слов и капелек пота, стекающих по спине. Сёстры притихли. Я прикусила язык. Милеранские девы, конечно же, не были виноваты в происходящем. И Лапталина тоже. Если честно, дело было вовсе не в войне. Точнее, не только в ней. Наша размолвка с ментором. Последствия моих решений и заблуждений. Теперь я это понимала. У меня было достаточно времени, чтобы обдумать отношения и подготовить целую речь, преисполненную раскаяния, вперемешку с оправданиями, обещаниями и заверениями в благодарности. Я, возможно, смогла бы проявить женскую мудрость и сдержанность, если бы у меня только был шанс. «Простите». Взяла я себя в руки и приложила ладонь ко лбу. Голова привычно кружилась. «Я должна увидеть ментора. Необходимо с ним поговорить. Госпожа Провленская, передайте ему, что я хочу его видеть». «Ты видишь на мне голубую кепку транспортной компании?» съязвила Лапталина. «Разве я похожа на посредника?» «Да, Икша, тебя дери», едва не заорала я. Ты есть долбанный посредник. Ты — единственная связь с внешним миром и возможность поговорить с ментором. Чтобы не броситься на женщину, я до боли прикусила щеку. Посчитала два вдоха и, натянув извиняющуюся улыбку, ответила. — Вы правы. С моей стороны невежливо просить вас об этом, госпожа Правленская, Но позвольте хотя бы написать ему. Я сама попрошу его о встрече а вам останется только передать письмо. — Вам все же придется прогуляться, — надавила Лапталина. — Но теперь в мой кабинет. Думаю, нам не избежать персонального урока. Страх пронзил ледяной стрелой. Я попятилась и наткнулась на мольберт. Неужели снова кристальный колодец? Только не это. Я не выдержу. Сейчас просто не выдержу. «Я ведь просто попросила написать ментору. Что не так? Я была вежлива, деликатна, даже сдержала грубости гнев в ответ на высокопарную чушь. Но это не сработало. Троллье дерьмо!» «Не подходите!» В панике я выставила перед собой обломок кисти, словно оружие. «Какая жалкая попытка защититься!» но гораздо более честная, чем все старания изобразить из себя светскую леди и дальше делать вид, что ничего не происходит. Кого я пытаюсь обмануть, подражая благородной деве? Саму себя? Мне тут не место. Нужно было сбежать, пока имелась возможность. Даже разгар войны казался привлекательнее этой самой оранжереи. На войне я хотя бы могла принести пользу, как боевой маг и неплохой стрелок. Да сейчас я просто мечтала оказаться на поле боя. Там, где настоящие солдаты пытались выиграть настоящую войну, пока благородные девы вели незримые битвы с мужскими пороками. «Все еще обезьяна с палкой?» — насмешливо спросила Провленская. «Мне казалось, что ты делаешь успехи». Она обвела девушек взглядом и пару раз хлопнула в ладоши. «Благородные леди!» «На сегодня занятие окончено. Риона, передай магистру Малести, что через четверть часа милеранские девы спустятся в целительскую для урока магии Девейны». Она отмахнулась от влетевшей в окно пчелы. «А леди Горст пойдет со мной для откровенной беседы». Женщина вцепилась в меня взглядом, кивнула за спину, развернулась и уверенно пошла к выходу. У самых дверей задержалась и отдала короткий приказ двум стязателям, отчего те недоуменно переглянулись. Возможно, бойцы даже возразили бы, но Лапталина не стала дожидаться ответа, а уверенным шагом ступила на лестницу. Пчела полетела следом, привлеченная яркой астрой в высокой прическе госпожи Провленской. Я протестующе тряхнула волосами. Подразумевалось, что мне нужно повторить путь пчелы. «Удачи!» шепнула Приин. Все будет хорошо», — подбодрила Финетта. «Помни о сдержанности», — посоветовала Хламана. Тёплые руки накрыли мои неожиданно ледяные пальцы и забрали обломок кисти. «Идите же, леди Горст», — шепнула Эсли. «Госпожа Парвленская желает вам только добра. Она ведь тоже благородная дева и часть сестренства может сбежать прямо сейчас, броситься вниз, пересечь голубую гостиную, плюнув в фикус, найти ментора, схватить его за руки, прижаться щекой к груди и рассказать все честно, как на духу. Я так делала много раз. Отправиться с ним в пекло битвы, чтобы сражаться плечом к плечу, как я когда-то мечтала. Я потерла паука, Вспомнились предупреждения Жорхи о том, что лучшее, что я могу сделать для ментора сейчас, не доставлять ему новых проблем. Как бы мне ни хотелось думать иначе, он был прав. Ноги сами понесли меня вслед за лаптолиной. Тело превратилось в вату, будто Провленская воспользовалась кровавой магией. От слабости меня мутило и шатало из стороны в сторону. Но я шла, наблюдая, как концы шелкового пояса женщины качаются в такт ее шагам. Мой личный палач и мучитель оказался немогущественным убийцем. Он носил цветы в прическе, крохотные кулоны на тонких цепочках и утягивал талию до размера двух апельсинов. Вот так. Сорокина дочь юногорст, не покорившаяся ни черному консулу, ни господину Демиургу, позорно подчинилась женщине из Южной провинции. Голубые коридоры и два лестничных пролета вывели нас к высоким дверям. В памяти всплыл аккуратный ковёр и фрески возле кабинета надалии Адисат, аскетичная обстановка ее обители, бойкий нрав и лазурная мантия. Но с Лаптолиной Провленской все было иначе. Кабинет хозяйки Мелеранской академии походил на полукруглый музейный зал, Все здесь кричало о роскоши и дороговизне. Настолько, что я пораженно открыла рот, застыв в дверях, и завертела головой. Высокие окна не имели рам, очередовались только с облепленными мелкой мозаикой колоннами. За стеклами буйной осенней пестротой цвел сад и клонились к земле ветви апельсинов. Прямо у входа вычурные кресла и диван окружили перламутровый столик, На кружевных салфетках гостеприимно блестел начищенными боками чайный сервиз. Ждали своего часа угощения. Засахаренные дольки фруктов, орехи в карамели, ягоды в расписных вазах и, конечно, огромная горка мариолей. На каждом пирожном, как водится, сверкала иверийская корона. Я сглотнула слюну, но лаптолина не предложила мне сесть. Она неспешно прошлась по блестящему паркету и стянула перчатки. «Проходи!» — кинула она через плечо и подошла к окну, чтобы полюбоваться садом. «Или собраться с мыслями?» «Мне тоже не помешало бы собраться с мыслями. Я потерла виски и решила, что не отступлю. Необходимо во что бы то ни стало добиться встречи с ментором. Чтобы придать себе уверенности, я твердым шагом прошлась по кабинету, но задела подолом столик, и тот едва не рухнул. Устоял. Лапталина Парвленская, казалось, не заметила моей неловкости. Она притихла, уставившись за окно. В голове роем ос жужжали обвинения, претензии, возмущения и требования. Я пыталась их уместить в рамки просьбы деликатности, но выходила весьма неубедительно поэтому я здраво рассудила, что первое слово лучше предоставить хозяйке кабинета. Только вот она не торопилась с разговорами. Тикали часы, звучала далекая музыка, смеялись служанки в саду, а Лапталина молчала и не двигалась. От нетерпения и скуки я в сотый раз потерла паука и снова принялась рассматривать кабинет-музей. И зачем здесь столько этих столов? Их тут было едва ли меньше, чем во всем остальном замке. Тот самый перламутровый чайный, маленькие столбики у окон, служащие подставками для цветочных букетов, приставные декоративные тумбы под портретами иверийцев и незнакомых мне людей, низкие и высокие подставки под часы, веера и шляпки. Но главным был, конечно же, письменный стол. Массивную, идеально круглую столешницу держали на хоботах четыре слона. Но удивляли даже не эти мраморные гиганты, а то, что было под ними. Вместо ковра под столом расстилалось стекло, скрывая огромную голубую черепаху, утопленную в полу. Я даже не сразу ее заметила. Каменная морская статуя была хозяйкой аквариума с цветными рыбками. И я не представляла... Как лаптолина может сидеть там без страха провалиться под воду? Я вытянула шею, чтобы разглядеть тусклый панцирь, мощную шею и глаза сапфира среди водорослей и рыбьих стаек. Они почти не сверкали на солнце, лучи туда не добирались, отражаясь лишь от поверхности стекла. Поэтому черепаха под ногами слонов смотрелась таинственно и жутковато. Как существо из другого — мистического мира. Возможно, в этой тишине, как и в письменном столе Лаптолины, была какая-то скрытая суть, но я так и не сумела ее уяснить. Зато смогла подобрать нужные слова. Не слишком приятные, но вполне обоснованные. Когда я уже почти набралась решимости, чтобы заговорить, Провлянская наконец, прервала свое затянувшееся молчание — «Вижу, мои уроки даются тебе тяжело», — задумчиво начала она. Казалось, женщина разговаривает с клумбой поздних рост, цветущих прямо под окном. «Отсутствие воспитания, низкое происхождение, скудный опыт светской жизни и недостаток женских амбиций мешают тебе осознать свое положение. Но я попробую объяснить». Она вздохнула и все таки обернулась, чтобы взглянуть мне в глаза. «Ты можешь сделать шаг вперед и подняться. Ты живешь в лучшем замке Южного Удела. Твой ментор — самый влиятельный человек Квертинда. Ты ни в чем не нуждаешься. От тебя требуется лишь одно — сделать над собой крохотное усилие и перешагнуть эгоизм. Прилежно учись». Присматривай за сиротками, наблюдай за другими девушками, набирайся опыта. а Вряд ли когда-либо я была покладистее, чем сейчас. Я укоризненно склонила голову на бок, сжала кулаки, чтобы отогнать слабость, и выдала ту речь, что успела подготовить, пока рассматривала окружение. «Видят боги. Я старалась следовать вашим советам. Но чем дольше тут живу, тем сильнее осознаю, насколько я здесь лишняя». Мне не нужен тот опыт, которого вы советуете мне набраться. Я слишком устала от бесконечных навязанных правил и громоздких речей, от ожидания участи, от резолита, от слежки и охраны, от ваших икшейх дери раскаленных туфлей и молчаливого смирения. Вы называете меня обезьяной, но вам никогда не приходилось выживать. Вы никогда не жили вне роскоши и комфорта, а я жила». И знаю, что иногда палка бывает гораздо нужнее, чем сдержанность и дипломатия. Я выжила именно благодаря способности за себя постоять. Я не благородная дева и не леди Эстель. Я юногорст, горст боевой маг и лидер банды изгоев. На этом подготовленная речь заканчивалась, но я не сдержалась и решила рассказать все как на духу. Я брала уроки кровавой магии у господина Демиурга, который сейчас меня разыскивает. Я сорвала дурацкий ошейник и бросила на пол, демонстрируя знак соединения. Я, мой Лори Черного паука и боец. Мне доводилось убивать, и я могу убить еще, если придется. И я хочу увидеть своего ментора. Только его уроки по-настоящему нужны мне. Хотелось шокировать Правленскую ужасной истиной, открыть глаза на мое действительное положение и личность убедить ее в том, что было чистой правдой и не нуждалась ни в каких подтверждениях. В конце концов, я просто проговорила то, что и так было очевидно для всех. Мне вдруг стало наплевать на то, что она думает обо мне. Верит ли она в мою невиновность в смерти Тильды Лорендин? В Квертинде это не имело никакого значения, только то, как это представит общественности. Так надоело подлое лицемерие. Даже открытая ненависть лучше этих натянутых улыбочек и культа этикета. Лапталина хотела честно побеседовать со мной. Что ж, пусть получает свою откровенность. — А я купила утром новый веер из слоистого перламутра, — ровным голосом поведала Прывленская. Ну, не кричу, на каждом шагу. — Я купила веер! Послушайте, я купила веер! Женщина изящно взмахнула руками, пародируя дурную актриску, чем еще сильнее взбесила. Она отказывалась меня понимать. Ее мир ограничивался приемами, балами и ветеватыми диалогами. Но был еще и другой, в котором я ориентировалась действительно неплохо, а вот она вряд ли. Я могла бы стать лучшей выпускницей боевого факультета Кровницкой академии, воином, даже стезателем, напирала я. И у меня еще есть все шансы. Мы ведь обе понимаем, что мое пребывание здесь временное и случайное. Я никогда не стану благородной девой. Вместо ответа Правленская медленно осмотрела меня с ног до головы, не опуская подбородка. Потом подошла к валяющейся на полугорстке кружев и, изящно наклонившись, подняла ее. Роскошная бархотка! Она растянула на ладони сомнительное украшение. Нежное бламанское кружево, лучший бархат, платиновая фурнитура. Камеи искусной резьбы, миниатюрная копия портрета Визули и Верийской, работы Манроть Елди. Но тебе это, конечно, ни о чем не говорит. Госпожа Правленская наигранно вздохнула потому что все достоинства этой изысканной вещицы заключены в ее истории и происхождении. «Мне плевать на ее историю», — съязвила я. «А мне плевать на твою», — неожиданно огрызнулась Лапталина. «И в тебе я вижу ничуть не больше, чем ты в этой подвеске. Для тебя она просто кусок дырявой тряпки, ограничивающий твой привычный комфорт» ты недостойна ее носить. От возмущения я едва не кинулась в драку по старой привычке, но Лапталина не боялась меня. Она бережно погладила портрет королевы длинными пальцами, тяжело и глубоко вздохнула, закрыла глаза и откинула голову, прислушиваясь к далеким звукам фортепиано. Научись видеть нечто большее в том, что кажется простым на первый взгляд. — медленно проговорила женщина. — Глубокую и важную скрытую суть, которая заключена под поверхностью. — Кто вы, юная леди? Она двинулась в мою сторону, едва перебирая ногами. При этом ни одна складка ее платья не шелохнулась, словно оно было сделано не из ткани, а из фарфора, как у кукольной танцовщицы. — Я не леди! — С упорством дятла повторила я. Я Юногорст, дочь рыбака из Фаррелби, студентка Кровницкой Королевской академии. Неужели? Она стала у меня за спиной и развернула к большому напольному зеркалу в золоченной раме. Именно ее ты видишь в отражении: Смотри внимательно. С той стороны зеркальной поверхности на меня смотрела весьма привлекательная девушка с яркими глазами и гладкой, сияющей кожей в роскошном платье с кружевными оборками и тонким шитьем по корсету. Ухоженная, холёная, благородная леди с блестящими идеальными локонами, не спадающими до самой талии. Один из них, белый, как морской гребешок пены, свернулся мягким кольцом на высокой груди. Я раздраженно стряхнула волосы. «Ладно», — надув щёки, — сдалась я. «В зеркале я вижу милеранскую деву, но как только мне вернут мое оружие...» «Я же сказала!» — прикрикнула Провленская. «Смотри внимательно!» «Думай, юногорст, думай!» Я нахмурилась, всматриваясь в отражение. «О чем тут думать? Что имела в виду ректор? Кто я? В чем моя суть?» Взгляд упал на «Черного паука». «Ну, конечно. То, что было важного во мне за всю мою жизнь. То, что видел во мне каждый, кто проявлял ко мне интерес. Артур Ауренский, учивший пустышку стрелять из лука. Магистр Фаренсис, мечтавший заполучить чужой кристалл. Господин Демиург, использовавший меня против своего врага. Все видели во мне только одно» то, что последнее время скрывалось под бархоткой, которую госпожа Провеленская сейчас прикладывала к моей шее. ⁇ Майлори Черного Паука! ⁇ обреченно выдала я, приподнимая волосы. Знак соединения полностью скрылся под полоской мягкой ткани с богатой историей и происхождением. Хозяйка Академии застегнула украшение придирчиво оценила собственную работу в зеркале и смахнула с моих плеч невидимые пылинки. Со стороны мы походили на мать и дочь из знатной аристократической семьи, прилизанные, статные, с красивыми прическами и изящными украшениями. Только вот у меня никогда не было матери, и вряд ли эта леди могла ее заменить». Я попыталась шагнуть вперед, чтобы разорвать мнимую близость, но тонкие пальцы удивительно крепко и больно вцепились в моё плечо. «Неверно!» — сухо прошептала мне на ухо Провленская. «Ты — женщина, которая может погубить черного консула вместе со всем королевством. И для этого тебе не нужно оружие, кровавая магия и даже Орден Крона». Вслушайся в каждое слово, Юногорст, потому что это и есть твоя скрытая суть. Именно поэтому я еще не вышвырнула тебя, как под заборную шавку. Именно поэтому господин Демиурк ищет тебя. Именно поэтому Кирмас Лендеблайт скрывает тебя здесь. Он публично признал это. Пора бы и тебе признать, моя дорогая. Лапталина деловито отошла и нагнулась над своим искусным столом, а я фыркнула, презрительно отшатнувшись от зеркала. Кинула на него еще один короткий взгляд и демонстративно отвернулась. Госпожа Прывленская, словно потеряла ко мне интерес. Она перебирала письма на фарфоровом подносе. Среди вороха пергаментов я заметила желтые листовки, на которых в кроунице писали любовные истории. Женщина взяла одну и вчиталась. «Новая сказка о любви Ментора и Мэйлори, что спасает королевство», — потрясла Лапталина листовкой. «Совсем новая и ожидаемо популярная, красивая и волшебная. Но знаешь, в чем опасность этой истории?» Я пожала плечами. Она вбивает в голову юному леди, что мир строится на любви и верности» женщина брезгливо откинула бумагу, что любовь способна преодолеть все преграды. Она невежливо ткнула в меня пальцем. «Но на деле любовь выкопает тебе могилу. Вам обоим, а заодно и всему королевству. Ты, наверное, думаешь, что мир вдруг сам исцелится, а вы с ментором обретете счастье, что Квертинт как-нибудь справится без тебя и без него». Она резко отвернулась, будто передумала продолжать, но все же продолжила. «Если ты и правда так думаешь, нам всем конец. Выжить в этом измученном распряме и истерзанном конфликтами королевстве можно ли же, взяв все в свои руки?» Ноги сами собой сделали два шага назад. Хотелось заткнуть уши. Однажды я уже пыталась изменить судьбу королевства. Ни к чему хорошему это не привело» и мне не нравилось то, что говорит эта женщина. Я нутром чуяла, что мне не стоит это слышать. «Как ты представляешь себе будущее рядом с ним?» Лапталина быстро взяла себя в руки, села за стол и раскатала чистый пергамент. «Никак», — хотелось ответить мне. «До этого момента я запрещала себе представлять будущее рядом с ним, только прошлое» но мой ответ, госпожа правленской и не требовался. «Будешь на балах, приемах и светских ужинах, косноязычно пояснять высокопоставленным людям и консулам, что могла бы стать отличным боевым магом, поэтому ведешь себя как дикарка. Ты хоть знаешь, что одним движением веера или легким па в танце можешь оскорбить или сделать неприличное предложение мужчине?» «Хочешь позорить своего ментора до конца его дней, как делала это до сих пор?» «Я не...» — хотела возразить я, мучительно подбирая слова. «Я была...» Я не позорила его. Конечно, позорила, даже находясь вне сложных правил придворного этикета. Я была ребенком, Наверное, была. Да и сейчас им оставалось, мечтая единолично владеть ментором. «Я ведь и правда наивно думала, что любовь должна все простить и сгладить. Но что он будет делать, отказавшись от власти? Путешествовать? Растить подснежники на склонах гор?» Грустная улыбка тронула мои губы. «Ты не хотела проявлять такое явное неблагоразумие, эгоистично ставя свои желания выше благополучия королевства», — подсказала Провленская. И была очень неосмотрительно, отказываясь проявлять усердие в обучении. Вы это хотели сказать, Леди Горст? Наверное, растерялась я. Я все еще боялась, что ментор погибнет в битве, но не думала о том, что будет, если он выживет. Как он будет жить? Как мы будем жить? Это открытие потрясло меня. «В моем кабинете принято отвечать «Да, ваше сиятельство». Лапталина макнула перо в чернильницу и кланится. «Да, ваше сиятельство». Я склонилась, выставив правую ногу вперед и приподнимая уголки платья. «Хорошо», — одобрила Провленская, бросив на меня короткий взгляд. «Тебе нужно еще поработать над реверансом». Уверенно своим неуклюжим поклоном, ты не хотела оскорбить меня старой безмозглой курицей, закостеневшей в своей чопорности. Перо заскрипело по пергаменту, а мне снова поплохело. Слоны у ног лаптолины как будто ожили и увеличились в размерах. Комната закружилась. Я пишу консулу Баттеру, что расследование продвигается, и у нас уже есть подозреваемые». «Это значит, что Жор Хевелейну нужно поторопиться с выводами. Он должен найти убийцу или назначить, мне все равно. Но консула Линда Блайта лучше не привлекать к этому делу». Четким спокойным голосом вещала Прувленская, выводя строчку за строчкой. «Нам важно беречь его репутацию почище своей. События вроде тех, что произошли в Кроунице, необходимо предотвратить». Она подняла глаза и заметила мое состояние. Ты понимаешь, о чем я говорю, Юна?» К несчастью. Я понимала ее очень хорошо. Вы не хотите, чтобы он ради меня предал Квертинт. Осипшим голосом резюмировала я. Снова. Госпожа Правленская кивнула. Мои желания остаются только моими желаниями, когда речь идет о черном консуле потому что я не могу им управлять. Но ты...» Она закончила с письмом, открыла ящик и достала длинную инкрустированную трубку. Набила ее сушеными листьями. Подожгла и выдохнула тонкую струю, часто моргая от дыма. Потянула сладковатым приторным дымком. Я узнала этот запах. Он вернул меня на облачный мост в ту ночь Красной Луны, когда я застала Голомяса и магистра Риина за раскуриванием баторских благовоний. Именно тогда я и загадала желание, не подозревая о том, как сильно его нужно бояться. Зато теперь я знала это. И все равно в глубине души продолжала желать любви ментора. «Ты должна очень хорошо подумать, какое место хочешь занимать подле него», — продолжила свою мысль Провленская, снова затягиваясь. Облачко дыма окутало ее, подобно кровницкому туману. «Что тебя устроит? Лори, Придворный маг? Стязатель личной охраны? Может, любовница? Жена?» Станешь бороться за эту роль с Велопольской княжной, повергая Квертинд в еще больший хаос? Какое будущее ты пророчишь себе и ему? Как ты представляешь ваши отношения в Квертинде? Я имею в виду не короткую связь, порочащую истинную леди, а прочные и крепкие узы, достойные благородной девы. Я нервно сглотнула, в горле запершила. Все это не входило в мои планы на эту беседу и не было похоже на правду. Лапталина просто пытается запугать меня, заговорить. Ведь Кирмас Линдеблайт больше не претендует на трон. Он не обязан жениться на Велопольской княжне. В конце концов, он тоже человек. Мой самый близкий и родной, которого я знаю лучше всех, и достоин счастья не меньше, чем все остальные, Он может вообще уйти из Верховного Совета, из Консульства, остаться только со мной. Тогда почему же он прямо сейчас столицей? Сможешь ли ты одна заменить ему все, чем он жил до встречи с тобой? Как будто прочла мои мысли Лапталина. Ты хочешь заставить его выбирать тебя каждый день, зная, что он отрекся от амбиций, от карьеры и от репутации. «Так ты представляешь ваше тихое счастье! Не сомневаюсь, что где-нибудь в Кроунице!» Она хмыкнула и загасила трубку, а я затрясла головой, отказываясь верить тому, что она говорит. «Я ведь его, Мэйлори!» — беспомощно проблеила я. «Хватит цепляться за него мертвой хваткой и отдавать себя всю с потрохами!» Лапталина раздраженно встала, подошла ко мне, взяла за плечи и развернула. «Он не принадлежит тебе. Но, что гораздо важнее, ты не принадлежишь ему. Слышишь, юна Она слегка встряхнула меня. «Я хочу, чтобы ты могла позаботиться о себе. Без ментора и покровителей. Чтобы ты, как и он, планировала свою жизнь, не оглядываясь в прошлое. У всех случаются неудачи но вы оба можете исправить то, что натворили, не допустить новой войны. И я, как женщина, убеждена, что твоих усилий здесь потребуется еще больше, чем его. Он приносит свои жертвы, но твои будут гораздо тяжелее и мучительнее. Ты справишься, а я тебе помогу. Мы вместе найдем тебе достойное положение в Квертинде, но сейчас ты должна понимать свое могущество. Ты, а не он способна спасти или погубить Квертинт. В дверь постучали, и мы обе вздрогнули от неожиданности. Отлетели друг от друга, словно нас застали за чем-то неприличным. «Войдите!» — повелительно разрешила Провленская. На пороге показался Жор Хевелейн. «Прошу прощения!» — с явным неудовольствием извинился он. «Мне доложили, что вы увели леди Горст из-под охраны. Это весьма опрометчиво и может привести к печальным последствиям». «Это вы меня простите, стязатель Вилейн». Ласково улыбнулась Лапталина. Она сложила ладони на животе, и этот жест сделал ее вид удивительно покорным. «Неужели вы подумали, что я посмею подвергнуть моей лоре-консула Линды Блайта опасности? Мы просто по-женски поговорили». «Вам следовало выставить охрану у дверей», — с тем же хмурым выражением отчитал правленскую жорхи. «Если позволите, я смотрю кабинет и террасу перед ним, прежде чем вы продолжите». «Мы уже закончили», — Лапталина склонила голову набок и как бы невзначай тронула цветок в прическе. «Возвращаю вам вашу подопечную с чудесными новостями. Думаю, настало время снять с леди Горст Резалит она от него очень устала. Я обхватила себя руками и отвернулась, подняв глаза к потолку. Чудесная расписная фреска слилась в единое пятно. Жорхи нахмурился, но все же подошел, возвал к Толмунду и подхватил ограничительные браслеты, оставив на моем запястье только артефакт с надписью на Тахише. Тусклые буквы мелькнули первой половины надписи, и я вспомнила ее перевод. «Главного глазами не увидишь», — прозвучал в голове голос ментора. «У всего есть скрытая суть». От неожиданной бодрости и прилива сил закружилась голова, и я пошатнулась. «Выйдем на воздух», — предложил Жорхе, осторожно придерживая меня за локоть. Он отдал Ризолит задумчивой лаптолине и хотел подхватить меня на руки, но я жестом остановила его. Вежливо поблагодарила Правленскую за беседу и побрела сама, мимо бесчисленных столиков, по узким коридорам, через голубую гостиную, где на меня укоризненно смотрел портрет Мелиры Иверийской. «Королям не позволено любить Мейлори Чёрного Паука». В мысли въелась фраза из далекого прошлого, а в ноздре запах баторских благовоний. Я зажала нос пальцами, пытаясь избавиться от мерзкого послевкусия. Едкие дымы с трубки лаптолины, как и ее ёмкие речи, вгрызались в память почище зубов Икша. Очень хотелось запить их, как приторную сладость, желательно полыньем штормом. Служанки в голубой гостиной, что подвязывали занавеси у круглых окон, оторвались от своих занятий и поклонились при моем появлении. Настороженные и внимательные взгляды ощупывали меня с ног до головы, будто искали изменения, будто ждали от меня новых бед и борьбы. Подмечали реакции, чтобы, я не сомневалась, непременно доложить хозяйки замка. Демиург учил, что врагов нужно держать в замешательстве, Лаптолина Провленская не была мне врагом, но и вряд ли я могла назвать ее другом. Возможно, она успела оценить мою растерянность, но мне не хотелось показывать ей, как глубоко и больно на самом деле ранили ее слова и что они попали в самую цель. Я вышла на террасу, оглядела осенний сад и позволила себе облегченно застонать на выдохе. Силы и здоровье возвращались в моё тело и сознание — Но, кажется, что-то столь же невидимое и неуловимое, как магическая память, покидало меня безвозвратно. Десятки новых взглядов тут же метнулись в мою сторону. Садовники, дворники и прислужницы в белых чепчиках замедлили шаг, заинтересованные появлением благородной девы. Я натянула улыбку, несмотря на то, что в это мгновение мне как никогда жали раскаленные туфли. — Что она сказала тебе? — раздалось сзади. Я обернулась. Стязатель Вилейн хмурил кустистые брови и недовольно поглядывал на свиров и ревда, работающих на ближайшей клумбе. Рука сама метнулась к знаку соединения, но наткнулась на бархотку. В этот раз я не стала забираться под нее пальцами. — Что нам нужно поторопиться с расследованием? — Спокойным, даже радостным голосом ответила я. «Найти или назначить преступника? У тебя уже есть кто-то на примете?» Руки дрожали, и я сильнее сжала перила балюстрады. Стязатель встал рядом, рассматривая меня так нагло и требовательно, как ни разу не позволял себе до этого мгновения заподозрил неладное. Но не стал задавать вопросов, а охотно ответил. «Есть!» — он опустил черную маску. я все всё-таки осмотрел тело Тильды и пришел к любопытному выводу. Пока это только подозрение, которое я не хочу разглашать, до тех пор, пока не проверю его вероятность. Но у меня есть все основания полагать, что к убийству имеет отношение благородная дева. Ты не заметила ничего подозрительного в поведении сестёр?» Я усмехнулась спустилась со светлых ступеней, присела у края клумбы, подобрав юбки и вытянула из земли фиолетовый подснежник. Просто чтобы вспомнить, как это делается. А заодно отвлечься от мысли о менторе и сосредоточиться на других воспоминаниях. В конце концов, были же у меня и другие приятные моменты в жизни. «Ты не представляешь...» Я понюхала весенний цветок, подошла к жорхе и вдела стебель в петлицу его плаща. В их поведении странно практически все. Если стезатель и удивился, то не подал виду. Садовницы, подрезающие усики вьющегося растения у входа, зашептались. Я кивнула им и подняла уголки губ. Прятать боль за улыбкой оказалось проще простого. «Что именно?» уточнил стезатель. Я ступила на садовую тропинку, чтобы оторваться от преследования. Но в Миллерандской академии это было не так-то просто. Жор Хевелейн убрал руки за спину и молча пошел следом. К счастью, чем дальше мы погружались в буйную зелень сада, тем меньше попадалось на глаза людей. Я начала рассказывать. Помимо того, что Тильда перед смертью умоляла сестру пощадить ее, Есть еще куча причин приглядеться к благородным девам повнимательнее. Практически у каждой есть мотив. Матрица и Финетта настолько близки, что их связь могла бы стоить им не только репутации, но и здоровья. Тильда им угрожала. Как и Прин Блайт, которая... Я скосила глаза на жорхе и отметила, что он как будто постарел за последние дни. Которая имеет интимную тайну. Зидани Мазьен просто ненавидела подлую Лорендин за то, что она мучила детей. Кстати, я с ней согласна. А хломана? Я задумалась, остановившись под раскидистой ивой. Ее ветки прятали нас подобно шалашу. Хламана была ее подругой и не имела претензий, но она-то и кажется мне самой подозрительной. «Аталиция Велопольская. Жорхи сложил руки на груди. «Не могла она специально тебя подставить». Ну зачем?» Пожала я плечами, и, схватившись за одну из желтеющих веток, почти повисла на ней. «Не знаю», — поддержал мои сомнения Жорхи. «Из ревности. Она все таки княжна и почти наверняка не так простодушна, как кажется на первый взгляд. Может, она знает о ваших с Кирмасом Он прочистил горло. <к къех> «О вашей близости». Я ободряюще кивнула, призывая его не смущаться. Жор Хевелейн был не просто посвященным в наши отношения, а даже свидетелем. От него скрываться было бессмысленно. «В таком случае ей было бы выгоднее оставить меня умирать в колодце», — рассудила я. «Но она спасла меня. Талиция учит меня танцам и делает это искренне, со всей возможной заботой. Она такая маленькая, слабая и по-настоящему добрая, «Благородная дева. Не представляю, что могло бы подтолкнуть ее к убийству. К тому же вряд ли Квертинт посмеет обвинить ее в преступлении, даже если она его совершила. Подозреваю, что на ее сторону встанут не только консул Баттер и консул Линда Блайт, а весь приторий. «Тебе кто-нибудь говорил, что из тебя получился бы хороший стезатель?» — развеселился от моих рассуждений Жорхе. Я глянула на подснежника в его петлице. Он шутил, но я на секунду задумалась над его словами всерьез. Стязатель из меня в самом деле вышел бы куда более эффективный, чем благородная дева. К тому же мне нравились расследования, убийства и кровавая магия. Чем не вариант самодостаточной жизни? Виктор Ауренский, например, выбрал для себя именно такой. Но задача стязателей охранять консулов и их семьи, а значит, неотлучно находиться рядом. «Один неприятный тип в кедровках», — отрешенно ответила я. «Ты была в кедровках?» — удивился Жорхе. «Что ты там делала?» Я тоже удивилась. Казалось, велейн был со мной с самого рождения, ходил тенью по пятам, но в те времена его и правда еще не было рядом. «Сидела», — так же честно ответила я и прикусила листочек. Но, вспомнив, что я теперь благородная дева, тут же выплюнула. Жорхи рассмеялся. Едва слышно, так что нас вряд ли услышали бы даже в трех шагах. «Больше подобного не повторится», — заверил стезатель. «Я об этом позабочусь. У меня уже есть план». «Какой?» — насторожилась я. Коварный, подмигнул он. Думаю, совсем скоро мы найдем виновника. Если же нет, придется обратиться за помощью к твоему ментору. Нет! Вырвалась у меня. В руке осталась веточка Ивы, которую я случайно оборвала, и тут же выкинула ее в кусты. Стязатель проследил за полетом ветки и помрачнел. Провести его было намного сложнее, чем лапталину «Что-то не так», — то ли спросил, то ли утвердил Жорхе. «Ты ведь очень хотела его видеть. Не обязательно просить об этом Провленскую». Он поймал мой вопросительный взгляд и тут же ответил на него. «Нет, я не подслушивал. Мне доложили стезатели. А я могу доложить консулу, что ты требуешь с ним встречи». «Требую», — истерично хохотнула я. «Как ты верно заметил». С тех пор, как мы встретились, я все время от него что-то требую и требую и снова требую. И я закрыла глаза ладонями. Как все стало сложно. Даже случайно брошенные жорхи слова казались нарочитыми и обвиняющими. Я так много требовала от ментора и квертинда, ничего не отдавая взамен. Может, настало время расплатиться с долгами? Нужно было подумать в одиночестве. «Так мне доложить Кирмасу, что ты хочешь его видеть?» — спросил стезатель. «Я не хочу никого видеть», — честно призналась я. «Жорхе, ты не мог бы оставить меня одну? Хотя бы ненадолго. Ты же сам знаешь. Я не сбегу». Стезатель отодвинул ветки ивы и цепким взглядом осмотрел окрестности. «Никого поблизости не было». Только мотылек растянулась на волнистой мозаичной ограде, блаженно посапывая. Она вся оказалась разноцветной. Солнечные лучи проходили сквозь яркие стеклянные козырьки святилищ и давали пеструю полутень. Рядом бродил белый леопард. Жорхи сомневался. Я видела, что ему не нравится моя просьба, и даже подготовилась к отказу. Если ты закричишь, я услышу. Предупредил он. Буду неподалеку в саду слез. Не стесняйся кричать, даже если опасность будет сомнительной. Обещаю, легко согласилась я. С недавних пор в женском визге я нахожу особый вид защиты. И от опасностей, и от подозрений осталось освоить обморок. Стязатель хмыкнул, натянул черную маску и неслышно скрылся за порыжевшими кустами, оставив меня в долгожданном одиночестве. Я сразу же расслабилась, скинула туфли и ступила на теплую, согретую поздним солнцем траву, все еще зеленеющую на газонах. Побрела, наслаждаясь приятной щекоткой и давно забытым чувством наполненной магической памяти. Это было так восхитительно, как объятие ментора. «Удастся ли мне когда-нибудь вновь испытать нечто подобное?» В саду грез, который я когда-то разворошила, было безлюдно и по-осеннему ярко. Фонари уже загорелись, но они не скрипели над головами, а прятались в высокой траве, подсвечивая буйную растительность и скрытые в ней резные лавочки. Среди высоких кустов ютился маленький прудик с цветущими лотосами. Я бросила туфли на лавку, присела у темной воды и снова взглянула на свое отражение. Потрогала щеки, провела пальцем по губам. От чумазы, вечно лохматой девчонки не осталось и следа. Юна Горст — благородная дева. И все еще дышит. Мне так хотелось, чтобы ментор увидел меня такой. Мне так хотелось показаться ему обновленной не только дерзкой и боевой моей лори, а привлекательной, ухоженной и достойной его девушкой я так стремилась измениться, сделаться кем-то иным, кем-то лучшим, чем я была в прошлом. сейчас поняла для него. но достаточно ли этого? сможет ли это в самом деле заменить ему квертинд? и что гораздо важнее, сможет ли что-то заменить квертинду его самого? Когда люди говорят о нем или слышат упоминания, они всегда полны надежды. Настоящие квертинцы верят в него как в Спасителя, как и я. Имею ли я право отбирать у них Кирмаса Линда блайта, в то время как они нуждаются в нем не меньше моего? «Кирмас», — сказала я отражению. Покатала это именно на языке, повторила несколько раз и осталась недовольна. Улыбнулась как можно милее, склонила голову и произнесла «Консул Линда Блайт, ваша милость!» Вышло нелепо. Джер звучала куда убедительнее. Так, будто между нами не было пропасти размером. Сквертинт. Я провела влажной рукой по волосам, нащупала мииных и засмотрелась на спокойную темную воду. Она напомнила мне о Фаррелбе. Я ведь никогда не думала по-настоящему о своем будущем без ментора. Даже не пыталась научиться жить без него и быть счастливой. А ведь если ментор и правда вернется в гонку королей, мне придется. И если ему удастся разорвать связь, я смогу уехать домой. Или в Кровницкую академию, или куда угодно. На водной глади отразились две тени. И я неожиданно испугалась, обхватила себя руками. Подумала, что это коршуны кружат над головой. Но это были двое лебедей. Они словно застыли над землей, касаясь крыльями оранжевых облаков. И я вдруг увидела их будто иными глазами. Не только двух величественных птиц, но их красоту, их свет и радость. И наслаждение друг другом, и бесконечным небом, и свободным полетом. Они летели в общее будущее, которое у них, несомненно, было. Это безупречное счастье спустилось вместе с закатными лучами прямо мне на плечи, укутало ароматом астр и поздних яблок, дохнуло по-настоящему осенней, пронизывающей прохладой. Вокруг было тихо и безветренно. Ни одна травинка не шевелилась. Ветер не играл с листвой апельсинов и магнолей. даже далёкая музыка смолкла. Кожа покрылась мурашками. Дух захватил от таинства момента, действительной прелести сада грез и тех перспектив, что открываются передо мной без знака соединения. Я впервые увидела себя самостоятельной, независимой, но как и прежде бесконечно одинокой. На этот раз не по велению судьбы, а по собственному выбору, и от этого становилась горько и так паршиво, что я часто заморгала. Как привыкнуть к этой мысли? Ответ нашелся сам собой. Со временем. Время — это то, чего здесь у меня было в избытке. Время для размышлений, для рассуждений и для смирения. Если бы можно было взять и повернуть проклятое время вспять, не на пять минут, а на полгода, чтобы очутиться в прохладном кроуницком лете на краю земли, рядом Родной ментор, мы смеемся и смотрим на закат, едим крабовые драконьи чешуйки и сидим в обнимку прямо на земле. Он пахнет туманом и терпким мхом, кожей и немного противной сливухой из сонного плюща. И никакой он не Кирмас блайт а самый обыкновенный магистр факультета Ревда Джерманд Десент. я точно уверена, он счастлив так же, как и я. Он спокоен и держит меня за руку. Каково ему было тогда, на самом деле? Я хлюпнула носом. Кажется, мне пора менять Бога, которому я служу. Тель с песком по-прежнему висел на груди. Я легко тронула его пальцами. Открыла крышку и наклонила прозрачную колбу, но так и не смогла высыпать песок в воду. Не хватило духу. Посетить бы храм Ревда, Без ежедневных возваний я почти забыла, как часто его магия помогала мне. И сейчас вдруг стало остро необходимо побыть наедине хоть с кем-то, кто будет молчалив, но действительно сможет услышать и понять. Ведь боги слышат нас. Но как же нам повезло, что мы не слышим их. Я спешно поднялась, придерживая юбки, обулась и ступила на белые плитки дорожки. Лапталина права, Мне действительно нужно научиться заботиться о себе самой. Быть может, тогда я смогу заботиться о ком-то еще. О сиротках, например. Или о других верноподданных Квертинда. Узкая тропинка привела меня к скромному храмовому комплексу. Увы, в Мелеранской академии он был представлен только двумя святилищами: девейны и Нарцины. Я хмыкнула, отметив тот факт, что даже богов в обитель благочестия допускали исключительно по половому признаку. Постояла немного, раздумывая над тем, не посетить ли мне сначала храм девейны. Глаз уловил яркое пятно на фоне светлого камня, и я юркнула в сторону, спряталась за ближайшую вазу с клумбой. В одном из храмов явно кто-то был. По позвоночнику пробежал холодок, напомнив о недавней встрече с Икша. Неужели они добрались и до Академии? Или это просто служанка? Уборщик? Призрак Милиры Иверийской? Почему так тихо? Я выглянула из своего убежища. В распахнутых настеж дверях виднелась статуя Нарцины. Из подарки выглядывала женская туфелька, край платья и... Алый туман. Толмунда. Или мне показалось? Осмелев, я приблизилась. Дымные красные ленты магии стелились по земле, как вьющиеся растения, но не впитывались в ладони заклинателя, а бесконечно клубились в воздухе. «Сангэскэт», — прошептала я. Эмон микхитум дель Толмунд». Невидимый щит кровавой стихии мог бы защитить меня, разве что от слабого мага, но это было лучше, чем ничего. Не зря же я столько раз училась его применять. К сожалению, Толмунд не отозвался, ему требовалась предварительная жертва. «Кряхт!» — выругалась я. И, приготовившись визжать, стрелой ворвалась в узкую башню. В ее центре, над льющимися с потолка разноцветными лучами, белела обнаженная нарцина. Но внутри оказалась не только богиня искусства. На узкой лавке у стены сидела хламана Дельская в ворохе пергаментов, книг и свитков. У ее ног, как домашний зверь, ластился неиссякаемый алый поток магии Толмунда. Он обвивал девичьи лодыжки, прятал в своей красоте увесистый детерминант и чернильницу — Сестра Дельская склонилась над эскизом с открытым ртом. В руке она держала тяль кровавой магии, но не торопилась пить из него. Она вообще не шевелилась. «Хламана?» — пораженно позвала я. И в следующий миг отлетела шагов на пять, придавленная девичьим визгом. Сползла по холодной стене, затыкая уши и до боли закусив губу. Мир врезался в разум сотней, нет, тысячей звуков едва не взорвавших мою голову, словно протухший фрукт. Магия Толмунда послушно впиталась в ладони Хламана, подсвечивая ее вены красными огоньками. Девушка вскочила, выронив Тиаль, и он разбился. Кровь забрызгала и белоснежную нарцину, и визжащую сестру Дельскую. Я часто задышалась, зажмурилась, попыталась подняться, но не смогла. На меня будто снова надели резолит. — Юна! — запрыгла вокруг Хламана. Как ты... О, Нарцина! Я так увлеклась, что совсем тебя не заметила. Во что ты вляпалась? Тряхнула я волосами. Крепко зажмурилась и сразу же распахнула глаза, фокусируя зрение. Свет как будто стал ярче. Он прекрасно осветил ответ на вопрос. Хламана вляпалась в кровь, то есть в кровавую магию. Почему-то не на занятиях исцеления. Я... Девушка прикусила губу. «Я решила от всех сбежать. Спрятаться. Здесь никого не должно быть сейчас». Она присела рядом. «Лапталина тебя не наказала? Или посещение храма Нарцины и есть наказание? Я раньше не замечала в тебе стремления к магии богини красоты. Хотела заполнить теаль. У Нарцины?» Выпучила глаза Дельская. «Нет, у Толмунда», — хотела ответить я, но не успела. В святилище ворвался Жорхи. За долю секунды он оценил ситуацию. Грубо оттолкнул леди Дельскую, присел вместо нее рядом со мной, осмотрел с ног до головы. Вроде бы остался доволен. «Ты цела?» — снова не то спросил, не то утвердил целитель. «Вполне». На всякий случай ответила я и все таки поднялась, держась за его руку. Это не я визжала. Хламана думала, что я проткну ее рапирой и подвешу к божественному изваянию. Ничего подобного, — обиделась сестра. — Ты просто так тихо ходишь, что я не сразу тебя заметила. — Я ворвалась сюда, как обезумевший шквал ветра, — возразила я, потому что думала, что внутри скрывается преступник. Готова спорить? Я видела магию Толмунда. Доказательства моих обвинений красовались по всему святилищу. Алые брызги из разбитого теаля выглядели по-настоящему жутко. Особенно на гладком мраморе статуи богини красоты. Я не преступница. Хламана взглянула на меня сверху вниз. Я художница. Создаю фамильные гербы. У меня задание от одного важного человека в притории. Он хочет основать свой род, поэтому сделал заказ. Лоптали не удалось уговорить его доверить эту работу мне. Она говорит у меня талант. «Родовая магия?» — нахмурила я лоб. «Родовой магии как таковой не существует», — замялась сестра. «Это просто разновидность магии Толмунда». «Иначе привязать герб к роду невозможно, только по крови». «У вас должно быть разрешение на использование, подписанное одним из членов Верховного Совета», вмешался в разговор Жорхе. «Оно есть?» Быстро нашлась Хламана. Она развернулась к куче свитков, часть из которых тоже пострадала от брызг, вытащила новый белый пергамент и вручила его стязателю. Леди Дельская закусила губу, и с испугом следила за тем, как темные глаза велейна бегают по строчкам. Он не торопился. Я пару раз выдохнула, справляясь с головокружением. Боги явно меня не любили и всячески изгоняли из своих обителей, но нарцина, облитая кровью, вроде бы выглядела миролюбиво, и я проковылела до лавки. Садиться не стала, но подняла детерминант. Идеально прозрачный, с миниатюрной копией танцовщицы на подставке. Сотни мелких бриллиантов усыпали платье статуэтки. «Подписано экзархом Арганом», — не выдержала сестра Дельская и ткнула пальчиком в конец листа, — «три дня назад». «Вижу», — согласился Жорхи. «Это же твоё!» — я сунула детерминант ей под нос И вспомнила, как однажды пыталась уговорить ментора в церемониальном зале дотронуться до гладкой поверхности. Стоило тогда настоять. Или все же не стоило? Но ситуация сейчас была схожая. «Моё?» Девушка нервно сглотнула, чем еще сильнее насторожила меня и покосилась на Жорхе Велейна. «Жорхе?» — повернулась я к стязателю. «Ты не мог бы оставить нас?» «Кажется, ты смущаешь леди Дельскую». «Я бы предпочёл и дальше смущать ее, попытался отказаться Жорхе, но наткнулся на мой строгий взгляд. Тихо ругнувшись себе под нос, он все таки вышел. Правда, сестра не обрадовалась моей заботе. Она все так же не торопилась трогать свой собственный детерминант. «Что такое?» — подняла я уголок губ. «Боишься, что я увижу высокий порядок кровавой магии?» «Я не боюсь тебя», — выплюнула девушка и, замахнувшись, шлепнула по прозрачной поверхности ладонью. «Я оказалась права. Хламана Дельская была кровавым магом и далеко не маленького порядка. В ярко-жёлтых молниях бегали десятки красных молний, заполняя детерминант». Вряд ли за три дня, что существовало разрешение, можно было добиться таких успехов. Алапталина говорила, что я первая благородная дева без склонности Дивейны. Как заворожённая. Я потянулась к изумрудному кулону-демону на груди сестры. — Не смей! — отскочила девушка. Прижалась спиной к мраморным ногам нарцины, накрыла ладонями фамильное украшение. — Сестра, это просто неприлично! — «Ха!» — я довольно ткнула в нее пальцем. «Вот почему ты всегда носишь кулон. Это артефакт. Ты скрываешь кровавые мутации». Хломана не растерялась. одернула платье, поправила волосы и присела на край постамента. «Это единственное, что я умею», — уже с достоинством сказала Дельская. «Я никому не причиняю вреда. Ну, почти никому». «Я благородная дева и знаю свое предназначение. Я рисую фамильные гербы с тех пор, как приехала в Миллеранскую академию». «И Правленская тебе позволяет?» — удивилась я. «Обычно нет», — замялась сестра. Она подняла толстый фолиант и отряхнула его. «Я единственная из живущих сейчас в академии миллеранских дев, кто побывал в кристальном колодце». «Кроме тебя, конечно». Хламана открыла книгу, и, по примеру, Лапталина сделала вид, что увлечена ею больше, чем беседой. Девушка останавливалась на каждой странице, гладила тонкими пальцами гербы на пожелтевших страницах, всматривалась в них. «Самое полное обновленное собрание фамильных гербов Квертенда, пояснила она, любовно проводя рукой по корешку. Я купила этот сборник месяц назад. Здесь есть все, даже редкие и погибшие династии. Сестра уверенным жестом открыла книгу на середине, где была закладка. Иверийская, например. Им посвящена десятая часть книги, не меньше. Но Черного паука здесь нет. Должно быть, твой род был совсем небольшим. Твоя мать... Не переводи тему угрожающе предупредила я. — Сейчас речь не обо мне. Хламана тяжело вздохнула. Когда Лапталина узнала, что в моем детерминанте появилась красная молния, она была в ярости. Я думала, она и правда сдаст меня в зондогат. Или, что еще хуже, казнит на месте. — Зачем ты ей рассказала? — прямо спросила я, поправляя свой собственный артефакт. Пожалуй, его тоже стоит сменить на что-то, что не будет напоминать мне о менторе. Неужели думала, что она поймет? Ты могла бы скрывать это вечно. У тебя есть деньги, связи, возможность бесконечно заряжать артефакт или покупать новые. К тому же вряд ли от одного заклинания твое тело мутировало так, что я и не рассказывала. «Тильда», — поспешила оправдаться хломана. Следила за каждой из сестер, подкупала чужих служанок и копалась в делах каждой из нас. Но подчинить меня ей долгое время не удавалось. Я решила, что не позволю ей влиять на мою жизнь и не поддалась угрозам. Думала, ей не хватит смелости и наглости рассказать всё Лаптолине. Она притворялась сестрой, но сдала меня. Сдала, зная, что меня ждет кристальный колодец. А после угрожала сдать и в консульство. «Но ты не смирилась», — догадалась я. «Более того, сблизилась с ней. Ты ведь везде ходила следом за Тильдой, как верная подруга, носила ее вещи, ждала удачного момента для мести и не придумала ничего лучше, чем убийство. Я и правда хотела отомстить. Не стала отпираться Хламана. Она с хлопком закрыла книгу и вскочила». Но, к счастью, появилась ты и избавила нас всех от ночного кошмара по имени Тильда Лорендин. Не только нас, но и весь Квертинд. Я ее не убивала, устало выдохнула я. Не знаю, зачем я тебе это говорю. Потому что я лучше из сестер, хохотнула Хламана. — Или потому что мы с тобой похожи? И не только знаками соединения. Мы одинаково. Она запнулась, но все таки подобрала слово «бесстрашное». Я оценила сестру Дельскую по-новому. Почему-то сейчас, когда я узнала, что у нее были причины убить Тильду, мои подозрения на ее счет ослабли. Она доверилась мне, и это подкупало. Для себя я оправдала ее, но вслух сказала. «Не думай, что тебе удастся меня провести». Я верна сестринству, но терпеть не могу, когда меня пытаются использовать. Хламана не ответила. Я посчитала, что предупреждений с нее достаточно, а то и впрямь начнет бояться меня, как Тильду Лорендин. Направилась к выходу, но напоследок окинула взглядом узкое помещение святилище. Так оно, пожалуй, выглядело даже красивее, театральнее. Господин Демиург бы точно оценил. «Советую тебе прибраться тут до утра. Боюсь, матрицы и Финетта упадут в обморок, если надумают после завтрака помолиться нарцине В самый настоящий обморок, а не в тот, который нам преподают на уроках этикета». Сестра Дельская рассмеялась, а я юркнула в дверной проем и оказалась в густой темноте южной ночи. Даже не заметила, как она опустилась на баттер. Ориентируясь по низким фонарям, подсвечивающим тропинке, Я шагнула на светлую дорожку и завертела головой в поисках Жорхи. Странно. Его не было видно, хотя стязатель больше не имел привычки прятаться от меня. Неужели оставил Мейлори Черного Паука одну? На него не похоже. Что могло заставить его пойти на этот риск? Придуманный им самим же риск. В Академии было безопасно, но все же. Вилей нагнал меня только спустя несколько минут, когда я уже почти вышла к замку, и остановил одной единственной фразой. «Консул Линда Блайт здесь». Сердце пропустило удар. Всё во мне завопило. Он приехал. Он рядом. Рядом. Сейчас он в столице и в саду слез, Но если хочешь, я попрошу его задержаться. Нужно только немного подождать, пока он освободится. Нужно только немного подождать своей очереди. Я посмотрела на светящиеся окна замка Миллиранской академии благородных дев. В одном из них, самом большом, темнел женский силуэт. Должно быть, госпожа Провленская готовилась встретить консула со всеми почестями, оказать ему достойное гостеприимство и выказать уважение. И конечно, тоже уже доложили, что он приехал, и именно поэтому хозяйка обители благочестия подошла к окну посмотреть, как консул Верховного Совета возвращает ей самую титулованную из ее подопечных. Но прямо сейчас я чувствовала ее взгляд на себе. Он был красноречивее всех тех речей, что она наговорила мне сегодня. «Знаешь, Жорхе, Я отвернулась от лаптолины. Пожалуй, сейчас у меня совершенно нет сил на ожидания и разговоры. Я зверски устала от этого дня и отвратительно себя чувствую. Чтобы не продолжать диалог, я прибавила шаг и, не оглядываясь, почти побежала к главному входу. Ноги подгибались, в груди бешено стучала и болела, а по венам текла не кровь, стылая леденящая вода. Видит боги. В этот раз я даже не соврала стезателю.